Глава шестая. Плотская пустыня. Это частный дом в тихом районе Страсбурга. Вокруг небольшой сад, достаточно зеленый, чтобы в доме было прохладно в летний зной. Отдельные листочки начинают желтеть, а на лужайке появились первые безвременники. Как в прошлом году. Я так давно хожу в этот медицинский кабинет, что научился распознавать первые приметы скорой смены времен года. Кабинет расположен на первом этаже. На втором живет хозяйка. Как-то после приема я помог ей завести газонокосилку, которая вечно барахлила. Через неделю она в знак благодарности подарила моей собаке мячик. Блум часто приходит со мной. Я знаю, что Диане нравится, когда я привожу его. Пока мы ждем в холле, он, положив голову между лапами, внимательно наблюдает из-под стула за другими пациентами, провожая их взглядом. Собака беспокойная, но толковая. Может, поэтому мы сразу поладили. Дрессировщики из Центра подготовки полицейских собак в Грома говорили, что никогда не видели такого симбиоза. У него были свои тараканы, у меня свои. Но они отлично поладили. Диана всегда сначала спрашивает, как дела у собаки. Потом, как у меня. Она знает, что, говоря о нем Я невольно рассказываю о себе. На нашей последней встрече вы сказали, что Блум в следующем году уходит на покой. У вас будет новый напарник? Не представляю, как работать с другой собакой. Да и стоит ли вообще продолжать? Что же, на этом и конец вашему призванию. Думаете, это было мое призвание? Это вы мне скажите. Что мне в ней нравится, она всегда копает в нужном месте в нужное время. Задает правильный вопрос. Тот, который не хочешь слышать, потому что убегаешь от ответа. Который бьет в больное место. Туда она будет давить с особым упорством. Как обеликс на печень Абрара Курсикса в «Арвенском щите». «Арвенский щит» — одиннадцатый альбом из серии комиксов об Астериксе, 1968 год. Речь идет о вожде племени абрара курсикси у которого прихватывает печень после праздничного банкета. Надавить на боль, чтобы она ушла. Диана прекрасно делает свою работу. За три года терапии мы прошли длинный путь. Она предлагала закончить курс, но я не готов. Мне до сих пор снятся кошмары. Она научила меня принимать их но пока мне и подумать страшно, чтобы отпустить ее спасательный круг. По крайней мере, пока я изображаю крепкого парня в форме, которую, возможно, мне не стоило надевать. Я знаю, что она не слезет с этой темы, пока я не отвечу, поэтому собираюсь с мыслями. Помню, как в день своего шестнадцатилетия объявил о своем решении матери. Школу я все-таки окончил, на всякий случай, хотя уже решил, чем хочу заниматься. Диану, естественно, интересует не дата моего решения, а его причины. Потому что хотел быть как отец, чтобы он мной гордился? Или потому что не выносил несправедливости, а с детства у меня запечатлелся его образ как человека жесткого, но справедливого? Или потому что форма и короткая стрижка придают уверенности? Потому что так было проще кадрить девчонок? А вы как считаете? Сложное сплетение бессознательных мотивов? О чем вы думали, ставя свою подпись? Что мной будут восхищаться, как я восхищался отцом? Что я должен жертвовать собой ради других, как пожертвовал он? Жалеете? Нет. Тогда почему не готовы служить дальше? Мои страхи меня измотали, и от людской злобы я устал. Иногда мне хочется быть собакой. Может, в следующей жизни, кто знает, если будете очень сосредоточены об этом думать в Великом Туннеле Реинкарнации. Но пока вы еще молодой человек, который уперся лбом в стену. Она говорит, что через любую стену можно перелезть, если знать, за что схватиться и куда поставить ноги. Добавляет, что за шероховатости цепляться легче. Ее слова находят во мне отклик. Мне хочется рассказать ей о забытом чемодане. У меня вчера была странная встреча. Да? Скорее всего без продолжения. Вот как. Она была прекрасна и трагична одновременно. Встреча или человек? И то и другое. Пытаюсь ее забыть и не могу. Так не забывайте. Мы целых полчаса говорим о девушке с платформы номер три о том, что я как будто ее знаю, о сильном желании ее спасти и смятении от того, что я дал ей уйти, об ощущении силы, которая от нее исходила, и о ее злости на несправедливость, как об отзвуке моего собственного гнева, о тревожной реакции Блума. На многие вопросы у собак есть ответы, которые мы, люди, не хотим принять. Доверьтесь ему». Она хорошо меня изучила за эти годы. Кто-то скажет, что мы уже исчерпали все возможности терапии, но я по-прежнему цепляюсь за ее фразочки, которые заставляют покопаться в себе, за простые и дельные советы. Блум тоже здесь обвыкся. Он сидит у ее кресла, прикрыв глаза, голова возле ее руки и позволяет этой элегантной, бойкой и веселой женщине себя гладить. Я смотрю на него и думаю что и мне бы не помешала такая ласка. Не здесь, конечно, не от нее. Просто немного нежности, заботы и внимания. Моя жизнь сплошная плотская пустыня. По моей вине, когда терять людей невыносимо, проще не привязываться. Но я так изголодался. Может, вы еще ее увидите? Страсбург маленький город. Я даже не знаю, живет она здесь или нет. Может, просто пересаживалась с одного поезда на другой, была проездом. Она может жить где угодно, во Франции и даже за границей. И даже на Луне, если совсем не повезет. Не беспокойтесь, жизнь знает, что делает. Однажды она уже спасла вас, не так ли?